Глава 17. «Я не останусь один». Вместе с Куимом мы подхватили под руки Агала и положили его на кушетку в медицинском отсеке. Крови на нас было столько, что, казалось, мы выкупались в ней. Комбинезон Агала был похож скорее на рваные тряпки, но он крепко сидел на своем владельце, и все попытки освободиться от него не принесли успеха. Спас нас агравский нанотрилумовый нож. С его помощью Куим моментально разрезал комбес, и мы стащили его остатки сагала. Наш товарищ хоть и держался, но только благодаря применению военной аптечки. Мы начали смывать грязь, пот и кровь с нашего пострадавшего друга. Все его тело было в многочисленных рваных ранках. Казалось, что эти ранки оставили не животные. Всё выглядело так, будто человек попал под промышленный автомат, и всё его тело просто растерзали бездушные механизмы. Пришлось залить практически всё тело профессора медицинским гелем и ввести дополнительно антишоковую и регенерационную инъекции. Мы отошли от пациента и уставились друг на друга. «Малой, ты тоже в крови. Поясни, что случилось. На тебя напал мутант?» «Профессор, все произошло так быстро, что я практически ничего не помню. Вас моментально настигли крысы и набросились на вас. Крысиный гигантский мутант своим воздействием парализовал и вас, и меня. Он уже был готов растерзать меня, и в тот момент я смог крикнуть. Я пожелал ему смерти. Мне кажется, что этот крик прозвучал только внутри меня. И он умер». «Очнулся я быстро и начал разгребать кучи мёртвых крыс, чтобы найти ваши тела. Извините, но тогда я думал, что вы уже мертвы. Что было дальше, вы сами знаете». «Постой», — остановил меня Куэм. — «ты говоришь, что разгребал мёртвые туши крыс. Значит, они всё-таки умерли». «Хорш, ничего не помню». «Ну…» — неуверенно продолжил я. Когда вас уже практически накрыла волна крыс, и они начали терзать ваши тела, я словно сошел с ума. Я не понимал, что я творю. Мне привиделась полупрозрачная воздушная волна, которая охватила всех крыс, и они моментально сдохли. Остался только вожак. А что произошло дальше, я вам рассказал. «Теперь понятно, откуда у тебя кровь», — почти шепотом произнес старик. Ты испытал на себе полноценный псиудар и выжил. Все, срочно иди в душ, а я пока побуду с нашим Агалом. Я забежал в душ и стал срывать с себя комбес, едва не перепутав кнопки. Резко защипало в носу и ушах, но я не стал обращать на это внимания. Я побежал из комнаты обратно в медицинский отсек, на ходу натягивая халат. Агал был плох. На лбу выступила испарина, он весь дрожал и что-то бормотал. Веки его были приоткрыты. Не было понятно, в сознании профессора или нет. Время от времени он очень сильно вздрагивал, и нам приходилось удерживать его от падения. «Малой, я сейчас переодену эти лохмотья», Куин показал на свой комбес, «и отвезу на платформе Агала в поселок. Медицинская капсула есть только там. Боюсь, без капсулы он может не выдержать». «Ты оставайся здесь, сам воспользуйся аптечкой и садись медитировать. Приводи свое сознание в порядок, хорошо?» «Может быть, я с вами помогу?» «Нет, малыш. У многих могут возникнуть лишние вопросы, а ты по неопытности можешь случайно рассказать что-то лишнее. Действуем, как я сказал. Теперь помоги отнести Агала на платформу. Мы сбросили мутанта на поверхность, постелили несколько одеял и уложили на них Агала. «Все, мы поехали. Закройся и возвращайся к занятиям. Да, еще забыл тебе сказать. Мы, наверное, задержимся на всю ночь. Так что после медитации поужинай и ложись спать. За нас не переживай. Все будет хорошо». Резко стартанув, малыш скрылся за поворотом. Я остался один. «Главное, ничего не перепутать», — подумалось мне. «Сначала аптечка, потом медитация. Я зашел в медсекцию и приложил к груди аптечку. Она пару раз вжикнула, и после этого загорелись зелененькие огни. Так, это дело сделал. Боль отступила, и в голове немного прояснилось. Теперь жутко хочется есть». Пальцы автоматически набрали на табло синтезатора знакомую комбинацию цифр, и уже через минуту я смог покушать. Голод отступил, приятная тяжесть в желудке вызывала желание поспать. Но нет, ведь я обещал профессору, что сделаю все, что он мне поручил. Медитация давалась тяжело, мысли все время возвращались к нашему выезду. Обидное стечение обстоятельств, собственное бессилие, все это меня сильно раздражало, и я никак не мог сосредоточиться на медитации. Со временем мне удалось успокоиться, дыхание стало глубоким и ровным, и мне повезло провалиться в уже знакомую, почти родную мягкую яму. Очень трудно понять, еще сложнее рассказать, что я чувствовал. Сегодня пустоту восприятия заполнили тени. Они были почти невидимы и быстрыми. Не добрые и не злые, они носились около меня, иногда задевали и что-то шептали. Я вслушивался в этот шепот, но ничего не мог разобрать. Это не были слова, которыми общаются люди. Это были мысли и чувства. Иногда тени замирали, и в этот момент они становились плотнее, их шепот становился громче и настойчивее. Я пытался поговорить с этими эфемерными созданиями, но безуспешно. «Разве можно говорить со своими эмоциями и чувствами?» «Как можно словами обратиться к своему внутреннему «я»?» Незаметно тени ускорились, истончились и исчезли. Я остался один. Одному мне было так неуютно и одиноко, что я громко позвал своего друга из фиолетового хранилища. Он пришел ко мне и успокоил меня. Нет, никаких слов он больше не говорил. Просто был рядом со мной, и от этого мне стало уютно и хорошо. Мне даже показалось, что друг мне транслировал мысль «Мы будем вместе». В себя я пришел, когда снаружи было уже утро. Несмотря на то, что я находился в одном положении, не двигался и не спал, усталость от этого погружения почти не чувствовалась. Нет, кушать все-таки хочется. Эта настойчивая мысль погнала меня в столовую. Сегодня я был один. Первый раз так случилось, что на боте со мной никого не было. Казалось, вот сейчас меня позовут старики, и мы будем заниматься. Старики. Мне стало стыдно. Хоть со мной их нет, но я знаю, что с ними все будет в порядке. Они будут заниматься со мной. Я опять услышу, как они спорят и моментально забывают об этом. Какие они все-таки смешные. Они и есть моя семья. Спасибо им. Я и не заметил, что все съел до последней крошки. Захотелось привалиться к спинке стула и заснуть. Надо все-таки пойти в свою комнату, а после сна вернуться моей дедой. Как хорошо улечься в свою ячейку! Мыслей не было, осталась одна приятная пустота. Прошло всего несколько мгновений, она подхватила меня и унесла в мир сновидений. Что-то заставило меня проснуться. Вокруг было очень тихо. Я вскочил, накинул на себя халат и побежал искать профессоров. Но их нигде не было. Я присел на стул в столовой и стал их ждать. Мне почему-то совсем не хотелось кушать, да мне вообще ничего не хотелось. Только бы услышать голос дедов. И пусть говорят все, что угодно, но мне было настолько страшно и одиноко, что я начал говорить сам с собой. «Итак, малой...» «Что мы с тобой сейчас будем делать?» «А давай снова медитировать, так и время быстрее пройдет», — ответил я сам себе. «Нет, ты что, забыл? Нам же профессор говорил, что необходимо делать паузы, наш мозг должен отдохнуть». «Паузы? Да мы с тобой и так до обеда проспали. Давай пообедаем. Я пирог сладкий буду. А ты?» «И я буду». Вот так мне удалось пообщаться с собой. Но пирог я все-таки заказал на пищевом синтезаторе и умял в одиночку. Не обязательно приглашать того, второго, который говорил со мной. Мне и одному мало. Едва успел все доесть, как раздался звук раздвигающейся двери, и я бросился встречать дедов. Да, они вернулись, и они оба передвигались самостоятельно. Старики подошли ко мне, и мы все молча обнялись. Меня захватили такие сильные чувства, что словами не передать. «Ты как тут, малой? Все в порядке?» — отстранившись от меня, спросил Куим. «В поселке так получилось, что нас обоих в медкапсулу засунули. Я пока вот этого страдальца довез, сам у клиники сознания потерял. Слава звездам нас перетащили в капсулу. Хорошо, что им нужен был топливный гель. Вот им-то мы и расплатились». — Спасибо тебе большое, малой! — хриплым голосом произнёс Агал. — Мальчик мой, спасибо, что спас нас, старых дураков, и прости нас. «Э, — Вы чего? — удивился я словам профессора. — Мы же все вместе. Как я мог вас там бросить? Пойдёмте скорее. Вам, наверное, нужно покушать. — Ну, покушать лишний раз никогда не вредно! — уже повеселевшим голосом промолвил Куим. А Агал добавил. «Вредно это когда лишний раз не покушать». И мы дружно рассмеялись. Обед был праздничным, старики смеялись и шутили. Что-то рассказывали, постоянно перебивая друг друга. И снова смеялись. Я просто отдыхал. Насладившись обедом и совместным общением, Куим произнес. «Ты знаешь, малой...» «Когда я рассказал Агалу подробности нашего почти трагического приключения, он мне ответил, что шансов выжить у нас в такой ситуации практически не было. Этот крыс-мутант был с такой пси-силой, что вероятность выбраться оттуда у нас почти отсутствовала. Ты сумел противопоставить ему свою волю и свое желание жить, и только поэтому мы еще живы, малыш». «Агал уже высказал тебе свою благодарность» но я еще добавлю к ним свое слово. Ты молодец, мой юный псион, и ты повел себя как настоящий мужчина. Мы гордимся дружбой с тобой. Я стоял и молчал. Наверное, все слова сейчас были просто лишними, и настоящим друзьям иной раз они вообще не нужны. «А что вы будете делать с телом этого мутанта?» — поинтересовался я. «Мы его для исследований и опытов привезли?» «Кстати, где этот мутант?» — спросил Агал. «Очень мне хочется над его тушкой поиздеваться у себя в лабораторном отсеке». «Я не смог его затащить, он раза в четыре больше меня», — виновато пробормотал я. «Так его у входа и оставил, только листами легкого мусора забросал, чтобы его никто не украл». «Чтоб не украл никто?» — еле проговорил Куим, заливаясь смехом. Да к нему на сотню шагов ни одна крыса не подойдет, даже мертвому. Пойдем покажешь, где лежит эта гадость, а уж мы с Агалом придумаем, что с ним делать. Мутанты мы затаскивали все вместе, еле смогли поднять его на металлический стол. После этого старики отправили меня пообщаться с планшетом. Сами же одели пластиковые медицинские фартуки и приступили к общению с этой животиной. Ну и ладно, пойду поваляюсь. Да и к планшету у меня скопилось множество вопросов. Прошло несколько часов. Я наболтался с планшетом, успел немножко поспать, а потом и в душ сходить. Стариков все еще не было. Не выдержав, я направился к ним. Естественно, они находились там же, где я их оставил. Только теперь комната напоминала не место, где проводятся научные изыскания, а скорее всего место, где разделывают животных. Все было в крови. Стоял непереносимый запах кишок и экскрементов. Перед учеными располагалось множество металлических и пластиковых емкостей с плотью этого существа. И это было не самое поразительное. Больше всего меня удивило то, с каким радостным азартом мои профессора копались в груди мясных отходов. Я словно вкопанный остановился у входа. «Поразительно!» — воскликнул Агал. «Нет, это просто невероятно!» «Ты видишь, как клетки регенерируют?» «А насыщенность коритом?» «Он что, его горстями ел?» «Я ничего не понимаю». «Смотри, мой друг, они делятся даже под излучением. Как это возможно?» Не зная, что сказать, я выдавил из себя. «Я вам не помешаю, вы тут уже полдня. Да и кушать уже хочется». «А, наш юный победитель чудовищ!» — откликнулся Куим. «Конечно, заходи. Только у нас тут немного грязно». Я подошел к практически полностью разобранному трупу мутанта и внутренне содрогнулся. Голова лежала отдельно от остальных частей туши, и внешний вид ее вызывал одновременно оторопь и омерзение. Острые, как иглы, зубы выглядели зловеще и очень опасно. Их было очень много, и размером они были не меньше моего пальца. Щетина на морде даже на вид была жесткой. Цвет ее никак нельзя было назвать серым, он скорее был грязно-серым, даже седым. Еще омерзительнее смотрелись усы мутанта. Они были длиной в мой локоть, редкие и толстые, а цветом напоминали тот белесый порошок, который я ел в первый день на этой помойке. Недалеко от головы лежал хвост этой твари. Нет, это не может быть хвостом. Он толщиной с мою руку и длина его около полутора метров. От вида этих частей у меня заболела голова и словно заложила уши. Вывел меня из этого состояния агал. «Малой, ты долго еще будешь любоваться, или мы ужинать пойдем?» «Разве после увиденного можно заставить себя проглотить какую-нибудь еду?» Обижать отказом своих стариков тоже не хотелось, и поэтому я согласился. Во время ужина Куим оживился, явно что-то вспомнив. «Малой!» Все эти ужасные события, видимо, сильно повлияли на наши старческие мозги. Мы забыли установить нейроком. Помним-помним, как тебе понравилась работа наших техников. И чтобы начать изучение баз техника, нужна была либо нейросеть, которая устанавливается после 18-летия, либо нейроком. То есть нейроком — это не полноценная нейросеть? Немного не так, малой. В нейрокоме отсутствуют многие возможности, такие как контроль состояния здоровья. Да и слотов для расширения памяти там нет. Существенное отличие нейрокома состоит в том, что установивший его разумный может изучать базы знаний только до третьего уровня. Устанавливается он элементарно, без всякого вмешательства извне. Нужно приложить его к телу, и он безболезненно приживется на поверхности мышечной ткани. Сам процесс вживления происходит в течение дня. Можно приложить его к затылочной части головы или куда тебе удобно. Например, за уши. Сам выбирай место. Так вот, к чему я веду этот разговор. Мы в поселке приобрели для тебя пакет общеобразовательных баз. Там ничего значимого, общее понятие содружества, его структура, основные законы содружества и модели поведения. Это база первого уровня, сам разберешься. Самое главное другое. Мы сумели продать кое-что и взяли тебе полный комплект баз техника. В первую очередь будешь изучать первый ранг баз, а потом все остальные по порядку. Всего в технических базах три ранга. «А долго эти базы учатся?» — с нетерпением спросил я. «Все торопишься», — усмехнулся Куим. «Ну смотри, первый ранг изучается вообще практически моментально. Не успеешь поужинать, а он уже изучен. На изучение второго ранга тебе понадобится примерно 4-6 часов. Ну а изучение третьего ранга баз знаний составит уже около полутора-двух суток. Так что сам процесс обучения надолго не затянется. Гораздо важнее практика после изучения этих баз. Надеюсь, мастер Рибус не откажет нам в просьбе и немножко попрактикует с тобой. Ну а мы подготовим ему лумарийских жгучих колбасок. Ты как, малой, готов? — Конечно, профессор, — бодренько ответил я. — Давайте установим. Агал принес небольшую коробочку с бусинками нейрокома. И руками в резиновых перчатках приложила эти бусинки мне к запястьям рук. Бусинки нагрелись, немного зачесались и покраснела кожа. Эти бусинки практически на моих глазах закрепились на запястьях моих рук. Куим понаблюдал за установкой и вживлением нейрокома, и только после этого упомянул. Малой! Сам процесс вживления уже начался. Но окончательно нейроком установится в течение 2-3 суток. Столь долгое время необходимо для того, чтобы у нейрокома образовалась устойчивая нейронная связь с нервной системой и головным мозгом. Уже через несколько дней ты можешь начать изучение своих баз знаний. Теперь тебе все понятно, малой? — Да, конечно, — ответил я. — Большое вам спасибо за такой подарок. — Учись, малой. Твоя жизнь еще только начинается. Это так здорово, — произнес Агал. Оба профессора одновременно стали чему-то улыбаться. «Трое суток теперь ждать», — подумал я. «Это так долго!»